Ту минуту я не мог выстраивать мысли в надлежащем порядке. Позже осознал, столь поспешно воспользоваться несчастьем, чтобы отстранить меня от дел. Передать контроль над бухгалтерией другому — это ведь не Залыгину в голову пришло. Ему-то я был как раз нужен. Разговор с Розой Вселудной, состоявшийся после возвращения к работе недели через две, мою запоздалую догадку подкрепил. Предложение Залыгина, а она, как ни странно, впервые узнала о нем от меня, привело ее в настоящий гнев. Не нашел ничего лучше, как говорить больному человеку гадости. Почему гадости? У меня гора с плеч, да и пользы от Спасского больше. Думаете, они ведут речь о Василии Васильевиче? Как же держите карман? Той весной у меня умер отец. Похороны стоялись далеко от Москвы, пришлось отпроситься с работы на неделю. Чуть не в самый день похорон телефонный звонок. Эту разовсел дна отыскала меня в далеком городе, чтобы сообщить тревожно. Людина ходит по редакции и всем рассказывает, что зарплаты не будет из-за Яковлева. Некому подписать банковский документ. Возвращайтесь скорее. Это переполнило чашу терпения. Вернувшись, я категорически заявил Залыгину, что за Спасским должно быть закреплено право финансовой подписи. Он отдал соответствующее распоряжение Хреновой. Проходят дни. Как-то спрашиваю бухгалтера, вы занимаетесь нотариальным оформлением подписи Спасского на банковских карточках? Дело в том, что я предлагал Сергею Павловичу другое, когда было нужно. Сейчас такая необходимость отпала. У вас, может быть, отпало, а у редакции нет. Вам все-таки придется выполнять распоряжение главного редактора. Про себя еще сомневаюсь, достанет ли твердость его за Не даст ли он, как бывало, многократно задний ход. Но он, появившись в очередной раз в редакции, неожиданно сам настаивает посвятить этой теме совещанию. Собирает в кабинете меня Хренову, Спасского, Киреева и Розу Всеволодну чтобы вела протокол, вот даже как. Сергей Павлович очень слаб был. Теперь уж в буфет с Розой Всеволодной он выходил, когда все до одного пообедают и разойдутся. Она специально за этим следила. За столом ухаживала за ним, как за ребенком. Резала ему в тарелке на мелкие кусочки мяса или сосиску. Даже вытирала салфеткой рот. Роза Всеволодна с горечью передавала мне его жалобы. Ему так плохо. Он чувствует себя таким беспомощным, что каждый раз, засыпая, мечтает, хорошо бы не проснуться. За рабочим столом встретил нас в теплой зимней куртке. Ему постоянно было холодно. В повестке дня два вопроса. О наведении порядка в денежном обороте и о подписи Спасского. Я изложил свои соображения. в акции гуляют неучтенные деньги». Это, конечно, бывает удобно при мелких хозяйственных расчетах за текущий ремонт и тому подобное. Но это же открывает широкий простор злоупотребления, манипулирования сотрудниками, грязным слухом. Это опасно. При желании каждого из нас можно сделать без виноватым. Нужно полностью легализовать сдачу в аренду помещений, заключить скоро открытый договор, никаких наличных расчетов, Все деньги только по документам и через кассу. Спаский согласен немедленно взяться за разработку нового договора с Карлом. Но возражает Хренова. В этом случае нам не хватит на зарплату. Хватит. По результатам каждого года Хренова показывает в отчете изрядную прибыль, которую всякий раз предлагает раздать акционерам. Вот один ресурс. Можно пожить и без дивидендов. Мы чуть не каждый месяц повышаем гонорары. Обогнали по ставкам все другие журналы, другой ресурс. Пока никак не задействованы валютные доходы от зарубежной подписки. Не обязательно давать деньги на строительство храма Христа Спасителя. Найдутся вкладчики побогаче. Было такое. Захотелось Хряновой выступить в роли спонсора — И уломал-таки она тишком за Лыгина отдать на богоугодное дело кругленькую сумму, настаивала даже раздуть вокруг этого акта рекламную шумиху, но я воспротивился. Да много источников, если покопаться. В конце концов, надо просто жить по средствам. И если даже для этого придется скратить зарплаты, надо сокращать, они у нас не маленькие как-нибудь перебьемся, и все сотрудники такое поймут». Если, конечно, не действовать в раздрай, не стравливать людей, как у нас теперь принято. «Может, не торопиться?» — встревает Киреев. «В этом году обещают принять новый налоговый кодекс. Подождем». «Он вообще в этом разговоре посторонний. От коммерческих забот всегда демонстративно уклоняется. Ничего, мол, не понимаю, собственную декларацию заполнить не умею». Но тут Хренова за нежданную поддержку радостно ухватывается. — Вот верно, — сказал Руслан Тимофеевич, — давайте подождем. Руслан Тимофеевич глядит со стороны, а кому-то за все это отвечать головой не сдерживаюсь я. — Хм, Сергей Павлович у нас вроде бы того не подпадает по возрасту, — острит Хренова. за Залыгин подводит итог. Спасскому заняться составлением нормального договора с КРО. Хреновый сделать полный обсчет по зарплатам и представить на рассмотрение, говорит Розе Всеволодне решительно, записывайте. Да, в растельности Что писать? И можно ли вообще такое писать? Второй вопрос. Подпись Спасского на документах. Речь идет не о передаче в его видне распорядительных функций, Он сам этого не хочет. Но Залыгин, главный и единственный распорядитель, уже ничего не подписывает, отчего случаются неприятные казусы во время моих вынужденных отлучек, по болезни, например, или вот на похоронах. К тому же основная часть финансовых бумаг касается как раз хозяйства Спасского и будет куда надежнее, если он лично станет прослеживать их путь от начала И до конца. Я не буду искать Натальюса. Беспомощно протестует Хренова. Наталью соберу на себя. Принято. И в понедельник принесите мне трудовую книжку. Неожиданно строго завершает разговор Залыгин, обращаясь к Хреновой. Это у них с Розой все одни старые тем Никак не могут заставить бухгалтера представить в редакцию, как положено, трудовую книжку. Очень их это почему-то беспокоит. Сколько раз просили сами. Подсылали к ней и меня, и кадровика Спасского. Всем отказ. Принесу, убитый кивает Лиза. Заслуживает упоминание еще одно событие, сыгравшее важную роль в дальнейшем. 5 марта на общем собрании был принят новый устав АОЗТ редакции журнала «Новый мир». Под приглядом Залыгина работали над ним Спасский с юристом Кривулиным, костырка иногда присоединялся к ним Василевский. Плодом их коллективных усилий стало в частности положение об избрании и освобождении главного редактора не собранием акционеров, а журналистским коллективом, штатными сотрудниками редакции. Правда, поскольку заявлялась целесообразность совмещения должностей главного редактора журнала и генерального директора общества, кандидатура это подлежала последующему одобрению собранием акционеров. А если таковое не последует, журналистский коллектив обязан был предложить другую кандидатуру. Проект устава предусматривал выборы главного редактора Простым большинством голосов. На собрании против этого выступил Василевский, заявив, что такая норма открывает возможность для сговора. По его подсчетам, при благоприятных условиях для избрания редактора оказывалось достаточно пяти солидарно голосующих. Его поддержали почти все, я в том числе и приняли другую норму — журналистский коллектив — Избирает главного редактора большинством голосов двумя третями его состава. Как именно голосовать, тайно или открыто, устав не регламентировал. Жизнь сложнее и неожиданнее, чем иногда кажется. Скоро произошло такое, что свело разрозненные и случайные, казалось бы, события в один страшный клубок. Шантаж